Издательский дом Союз и издательство Пакидышев и сыновья представляют Леонид Жунковский Бандит. Игорь вышел на улицу в прекрасном расположении духа. По приказу мэрии он сегодня сбрил усы. То есть, собственно говоря, даже не усы, а их подобие в виде двух узеньких полосок под самым носом. И посмотрев в зеркало, он нашёл, что так он выглядит интереснее, и будто мужественнее. Почему вы надеялся, что сегодня же добьётся от неё окончательного ответа? Игорь Владимирович Юрьев, пройдя юношей не без героизма всю великую войну, после революции случайно попал в Чикаго, где благодаря прекрасному знанию языков устроился в одном крупном американском доме. Белонн на хорошем счету, быстро продвигался по службе и получал очень солидное содержание. Отзывчивый и хорошо воспитанный, он пользовался общим расположением и жил спокойно и мирно. Была и нежная страстью к мэрии, молоденькой дочери богатой русской эмигрантки Просковии Павловной Карчагиной, женщине рыхлой и чувствительной, что однако не мешало ей превосходно вести свои денежные дела. И очень удачно играть на бирже, страдая при падении бумаг мигренью и одышкой, когда цены крепли. Почему её племянник, всеобщий любимец Миша, говорил: "Если на поросковью мигрень, на бирже паника, и денег взаймы у тётушки не проси". Прежде чем отправиться на службу, Игорь решил зайти в оружейный магазин. У тебя был тир. упражняться в стрельбе, так как в этом искусстве он достиг совершенства. Однако, когда он проходил мимо стоявшего около тротуара автомобиля с открытой дверцей, какой-то прохожий слегка подтолкнул его к ней, а другие, подхватив его под руки, ловко втиснули внутрь. Дверца захлопнулась, и Игорь ощутился в обществе трёх человек. из которых один крепко держал его за руки, а два сидящие напротив направили на него свои револьверы. Попался дьявол, произнёс хриплый голос. Сиди смирно, не топ. Завяжите ему глаза. Машина рванула и быстро помчалась вперёд. Игорь был в полном недоумении. День обещал быть приятным, и вдруг какое-то глупое недоразумение. Послушайте, за что вы меня арестовали? Я не совершил никакого преступления. Вы очевидно приняли меня за кого-то другого. Не валяй дурака. Думаешь, сбрил усы, так мы тебя и не узнаем. Не на таких напал, брат. Что же вам от меня нужно? Не веляй собака. Разве не ты, чёртов шпиг, посадил крысу на электрический стул? А чёрного Тома и Джими из Регона Мне через тебя сцапали, проклятая ищейка. Так вот в чем дело. Это не полиция. Это, очевидно, бандиты. Так как кто же иной в Чикаго может похищать людей среди бела дня на оживленные улицы? Послушайте, вы бандиты? В ответ послышался дружный хохот. Вы бандиты, продолжал Игорь, и принимаете меня за сыщика. Лови ошибпись. Я русский мигрант, ничего общего с полицией не имею и служу в конторе Смита и компании никаких ваших крыс ни то, и я не видел и не знаю. Умнее всего отпустить меня сейчас же. Не плети чепухи, не проведёшь, сказал другой насмешливый голос, и кто-то связал ему руки и стал обыскивать. Повязка жала глаза. Какой-то узел давил нос, но при млейшей попытке пошевелиться он чувствовал, у своего виска холод дуло, и тот же хриплый голос обещал размазать ему голову. Прошло более получаса, пока наконец машина сбавила ход и прошуршав шинами по гравию, остановилась. Игоря высадили из кареты и, взяв под руки, повели по каким-то лестницам и переходам куда-то вниз. Затем остановились, выпустили его руки и приказали стоять смирно и не шевелиться. — Ну вот вам, директор! — и акула! — услышал он опять знакомый голос. — Молодцы, дяточки, молодцы! Вот мы сейчас побеседуем с ним, а потом и рассчитаемся. Снимите с него повязку. Игорь увидел, что он находится в каком-то полутемном сыром подвале. Сквозь единственное расположенное высоко окно с массивной железной решёткой скупо проникал свет. Перед ним стоял коренастый толстяк с большим плотоядным ртом, с зенистыми точно выцветшими глазами, выкатившимися вперёд как у жабы, с крошечным носом между двух месистых щёк. Он насмешливо смотрел на пленника и довольно улыбался. Поймали ты ки рыбку, мои молодцы. А? Чисто сработано, господин Акула, а? Что же вы молчите? Подождите вы у нас заговорить. Мы не таким, как вы развязывали язык. Игорь был не трус. Не раз приходилось ему смотреть в глаза смерти. Бывал он и под ураганным обстрелом. Ставили его к стенке и большевики, но там была борьба за что-то дорогое. А здесь? Пытки и гибель из-за какого-то глупого недоразумения. Сердце его тоскливо сжалось, и холодная дрожь пробежала по телу, а в груди закипал гнев на жестоких насильников. «Кто вы и что вы от меня хотите, негодяи?» — вспылил он. «О, так ты так!» — зашипел толстяк. И стал приближаться к своей жертве, тихо, точно подкрадываясь, готовый каждую минуту броситься на него, чтобы насладиться местью. Глаза его холодные и злые впились в глаза Игоря. Казалось, сама смерть жадно подкрадывалась к нему. Один только шаг отделял их. И вдруг тот как бы в удивление остановился, затем отступил назад. Постоял ещё немного против Игоря, пристально вглядываясь в него, а затем презрительно пожав плечами, обернулся к своим сообщникам. Чёрт! Кого вы притащили, простафили? насмешливо спросил он. Как кого? Акулу! Акулу! Он уничтожающе посмотрел на них. Акулу! «Смотрите сюда!» — он ткнул пальцем в глаз Игоря и чуть не выколол его. «Смотрите на его глаза, вороны! Какого они цвета, а?» «Глаза? Глаза серые!» «Да, у этого болвана серые, а у акула карие и остолопы!» «Ты кто такой?» — обратился он к Игорю. «Я уже сто раз говорил вам, что я русский мигрант и служу у Смита и компании». Не знаю ни вас, ни полиции, и не понимаю, что вам от меня нужно. Вот глупая история. Теперь что мне с ним делать? продолжал Толстяк, тогда как другие сконфуженно переглядывались. Как что? Скорее отпустить, вот и всё? вскричал Игорь. Ха-ха-ха. Это не так просто, молотчик. Ты уж очень много видел и слышал. Прикончить просто его и дело с концом. мрачно произнёс один из бандитов Ничего я не видел и не слышал. Ничего не знаю и ничего никому говорить не буду. Зачем вам брать на себя лишние ненужные убийства? Отпустите меня, ну хотя бы за небольшой выкуп. На несколько томительных и тяжёлых минут водворилось молчание. Начальник что-то обдумывал. Ну вот что, обратился он к Игорю: "Мы тебя отпустим. Но не даром. Ты служишь у Смита и компании хорошо. Так вот, когда нам понадобится, ты должен будешь давать нам разные справки о состоянии кассы, о самом главе фирмы, ну вообще обо всём, что будет нас интересовать. Я не спрашиваю тебя, согласен ты или нет, так как если ты будешь болтать или посмеешь не исполнять наших приказаний, Расправа будет коротка. Однако знай, что мы умеем не только наказывать, но и щедро награждать. Ну, а теперь забирайте его и отвезите в город. Не перемените ли машину, что-то к нашей очень приглядывается. Кажется, её взяли на примету. Отдайте её, когда вернётесь в перекраску. Ну, забирайте его и проваливайте. Игрю опять завязали глаза. Опять повели по лестницам и посадили в автомобиль. Только въехав в город, сняли, наконец, повязку. «Ну, парень, смотри, не дури. Может быть, потом мы примем тебя к себе», — примирительно сказал самый молодой из бандитов. «Не кажется ли тебе, Джек, — обратился к нему другой, — что эта мотоциклет-то следит за нами? Вот уже два квартала, как она следует по пятам. А ты скажи кукул». Бандит нагнулся к шофёру и что-то зашептал ему. Машина помчалась вперёд, завернула на полном ходу в одну улицу в другую, пересекла площадь, круто повернулась и понеслась в обратном направлении. Мотоциклетки не было видно. Ловка праветку Кук одобрил Джэк. Вдруг из-за угла неожиданно появился бронированный автомобиль и дал бандитам сигнал остановиться. Кук нажал на газ. Машину рвануло, а ей вслед затрещал пулемёт. Весь верх был пронизан пулями, но только одна легко ранила одного из бандитов в руку. Слишком высоко был взят прицел. Бросьте револьверы и доставайте из-под сиденья карабины, закричал хрипло Джэк. А ты перевяжи ему руку, обратился он к Игорю. Игорь понимал, что ещё один такой залп, но чуть пониже, и их общая гибель неизбежна. Выстрелы же бандитов не могли причинить противнику никакого вреда, так как все, даже колеса, было защищено броней. Только благодаря увертливости Кука, делавшего головоломные виражи, более сильная полицейская машина еще не догнала их. — Дайте мне карабин, — сказал Игорь, перевязав раненого. — Тебе карабин? Ишь, что выдумал, — проворчал Джек. — Ты еще мне всадишь пулю в лоб. Дайте мне карабин, и я остановлю их машину. А если бы я хотел пристрелить тебя, то поднял бы один из брошенных вами револьверов. Да как же ты сможешь остановить их? Давай скорее. Вот они уже нагоняют. Ещё минута и будет поздно. В голосе Игоря было столько энергии, что Джек не сопротивлялся, когда он почти вырвал из его рук карабин. Раздался выстрел. И меткая пуля, найдя уязвимое место, насквозь пробила шину у преследователей. Их автомобиль припал на одну сторону и врезался в тротуар. Ещё несколько поворотов, и Кук, умиряя ход машины, спокойно покатил по оживлённым улицам. Удивлению, восторгу и признательности бандитов не было границ. Они прекрасно понимали, что только благодаря Игорю они спаслись от верной смерти. — Ну и молодчина же ты! — дружески хлопал его по плечу Джек. — Переходи-ка, миляга, к нам! Такие парнишки нам нужны! — Русский очень хорош! — нежно скалил зубы другой. Даже Кук со своего переднего шоферского сиденья приветливо махал ему рукой и радостно улыбался. Бандиты доставили Игоря до его квартиры и дружески распрощались с ним, махая в знак привета руками, джек-шляпой, а раненый своим платком со следами крови. Получив свободу, Игорь быстро направился к себе, не замечая, что стоявший на противоположной стороне улицы незнакомый ему человек, проводив пристальным взглядом удалявшийся автомобиль, перешел улицу, и последовал за ним